Глава шестая От услышанного голова пошла кругом. Он был в моем времени. Знал мое имя. Он, быть может, знал что-то о моей семье. Руки непроизвольно сжались в кулаки, пресекая нестерпимый порыв вцепиться в деспила и трясти его до тех пор, пока он все не расскажет. Я не видела свою семью с двенадцати лет. Ничего о них не слышала и не знала, даже живы ли они сейчас. Это было табу. Перед получением ТАНы все агенты проходили процедуру зачистки. Им стирали часть памяти, хранящую воспоминания о родственных связях. Так было проще и обители, и самим агентам, которых после этого ничто не отвлекало от работы. Всем, кроме видящих. По неизвестной причине дар, весьма капризно реагировал на любое вмешательство в сознание, и попытки провести зачистку на его обладателя могли привести к чему угодно — агрессии, полной амнезии, сумасшествию. Господи, сколько раз я мечтала просто не помнить о том, что где-то там остались люди, которых я так сильно любила. Люди, которые наверняка за последние десять лет успели смириться с моей смертью. Да и что они помнили обо мне? Дар проснулся во мне на восьмой день рождения. Поначалу это были лишь цветные облачка вокруг мамы, папы и брата. Аура, как я узнала позже. Потом у меня появился друг, который почему-то сильно настораживал родителей. Мы повсюду были вместе. Дома, во дворе, за обедом или за сбором яблок и груш в мамином саду. По вечерам он сидел на моей кровати и рассказывал мне чудесные истории о местах, в которых я обязательно побываю вместе с ним, когда подрасту. К десяти годам я поняла, что мама с папой не наказывают меня своим неверием. Они просто его не видят. А еще почему-то они видят кротов, пропахавших в очередной раз длинные борозды поперек огорода но не замечают отвратительных маленьких гремлинов, снующих туда-сюда по саду и присасывающихся к деревьям зубастыми ртами. Яблони потихоньку высыхали, а мама злилась. За год до моего исчезновения друг рассказал мне о месте, где живут люди с таким же даром, что и у меня. О месте, где меня поймут и не будут считать сумасшедшей. Он уговаривал меня уйти туда вместе с ним, но я уже понимала, что маму это расстроит, и даже папа, привыкший не слишком выражать свои эмоции, будет очень грустить от того, что ему станет не с кем по вечерам смотреть ужастики. Да и я так любила эти смешные, ненастоящие кукольные фильмы. В последний вечер, когда я видела друга, он был зол. Он говорил, что я предаю его, бросаю в одиночестве. Говорил, что все равно уйдет со мной или без меня. В тот вечер я будто впервые заметила его выступающие клыки, а яростные глаза отливали красным. Он ушел, а я долго плакала, свернувшись калачиком на маминых коленях. А через месяц пришли другие. Крупные лохматые звери и мелкие, похожие на крыс, прожорливые монстры из папиных фильмов, кладущие зубами по ночам возле моей кровати. Я упросила родителей спать с ними, сказала, что боюсь темноты, но стало только хуже. Закрывая глаза и прижимаясь к маме спиной, я из последних сил укутывалась в ее руки, стараясь не замечать отвратительных серых насекомых, ползающих по груди моего спящего отца. Я всхлипывала и дрожала до самого рассвета. Но родители этого не замечали, они не видели этого, они мирно спали. Мне исполнилось двенадцать в июле. Мама накрыла стол в саду и испекла огромный вкусный торт, пригласила соседских мальчишек. Я задувал разноцветные свечи, а на соседних стульях сидели друг на друге несколько десятков чудовищ, скались и издевательски хлопая в ладоши, все они. Каждую ночь говорили одно и то же. Ты должна уйти. Тебе здесь не место. Мы доберемся до всей твоей семьи, если не подчинишься. Знаешь ли ты, какие вкусные косточки у твоего любимого старшего братца? Зимой меня оставили дома одну. Всего на вечер. Родители переживали, но брать меня с собой в город в минус тридцать все-таки опасались. Я сидела на кровати, а толстоногое чудовище перебирало мои волосы, рассказывая, как его друзья провожают мою маму, держась за подол ее юбки. «Ты можешь это прекратить. Уйди, и мы оставим их в покое. Уйди, и они будут счастливы». Я не взяла с собой даже воды и хлеба. В двенадцать я уже была в состоянии понять, что в такой мороз мне вряд ли грозит смерть от голода. Просто надела дубленку, завязала под подбородком мамину шерстяную шаль, вставила ноги в валенки и пошла вперед, не разбирая дороги. Посадка начиналась через улицу от дома, и мне туда ходить не разрешали. Говорят, там водились лисы, а они злые и кусаются. За посадкой началось поле, а за полем глухой лес. Я стучала зубами, но упрямо шла вперед, стараясь уйти как можно дальше от дома. Моя свита молчаливо шла следом за мной. Силы кончились на рассвете, хотя зимой в лесу он был каким-то приглушенным и серым. Помню, я подумала, что мама с папой Наверное, уже сходят с ума и обзванивают всех друзей, прося помощи в моих поисках. Ничего, им так будет лучше. На папе перестанут спать насекомые, а чудовища больше не будут дергать мою маму за юбки». Я свернулась калачиком под каким-то деревом, закрыла глаза и отстраненно наблюдала, как вокруг меня, прямо в снег, рассаживаются мои неизменные спутники. Ног я не чувствовала уже пару часов, а челюсти свело. Поэтому зубы стучать перестали и не мешали мне проваливаться в тягучую зимнюю дрёму. Последней мыслью было жгучее желание всё исправить, найти выход, позвать на помощь, выжить. Но сил на это уже не осталось. Девочка, девочка, сильные руки трясут меня за плечи одновременно стараясь как можно плотнее завернуть во что-то большое и очень тёплое. «Очнись!» Я открываю глаза и вижу мужчину с пронзительным тёплым взглядом. Он напоминает мне папу, и слёзы непроизвольно застилают глаза. «Мои тюремщики столпились вокруг нас и злобно рычат. Они недовольны, они ждали другого». «Уходите, пожалуйста, они и вас убьют, и маму, и папу, уходите скорее!» «Кто, милая, кто меня убьет?» Чудовища. обреченно говорю я, понимая, что этот человек не поверит мне так же, как и все до него. «Хм, так ты их видишь?» «Да, это хорошо. Почему?» Я так удивлена, что даже не сразу замечаю, как к ногам возвращается чувствительность, а руки уже могут сжать край этого солнечного одеяла, натягивая его до самых ушей. Потому что они видят всех нас всегда, а их могут разглядеть считанные единицы. «Ты очень особенная. Ты об этом знаешь?» Я слушаю его с открытым ртом и понимаю, что он мне верит. Пойдем со мной, милая. Тебя нужно отогреть и накормить. — Вы отведете меня домой? — обреченно спрашиваю я. — Нет. Я отведу тебя туда, где тебе поверят и научат бороться с твоими монстрами. Я киваю и поднимаюсь на ноги. Хорошо. Главное — увести их от мамы и папы. Мужчина поддерживает меня под руки и сжимает в ладони какой-то камешек, висящий на шее. Прямо посреди леса воздух начинает мерцать. — Как тебя зовут, малышка? — Я Савелия. В последний момент я интуитивно понимаю, что так будет лучше. Я не хочу, чтобы там, в другом месте, меня называли по имени. Яной называла меня мама, которая ласково гладила перед сном мои плечи. Папа, хмуря насупленные брови, строго звал Севастьяной и журил за у него ручки и блокноты. Брат дразнился Янкой-обезьянкой и учил метать ножечки в деревянный щит во дворе. Моё имя будет только для них. Я должна хоть что-то им после себя оставить. Хорошо, мужчина, понимающий, кивает. Ты выбрала очень красивое имя. А я — Ойди. А ваше имя странное. Вы знаете, и звучит непривычно. В мире много всего странного, Савелия. И тут ничего не поделаешь. Нам пора идти. Новое имя с непривычки режет слух. И я смело беру Ойди за руку. Деспел. В какой-то момент сознание нехотя вернулось в мое тело, и я поняла, что по щекам уже давно льются слезы, а демон успокаивающе гладит меня по голове. Да? Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Мужчина нахмурился и отодвинулся в сторону. Я не смогу выполнить то, что будет противоречить другим твоим просьбам. Ты же понимаешь? Нет, нет, ничего такого. Я просто хочу, чтобы ты не произносил моего имени. Никогда и никому. Я отказалась от него очень давно. И хочу, чтобы все оставалось так. «На то есть причины». Его плечи чуть опустились, и он кивнул. «Если тебе так будет легче». «Будет». Я вытерла слезы тыльной стороной ладони и постаралась привести себя в порядок. Однако мне нужно собраться. Такое поведение уже ни в какие ворота не лезет. Прости за этот концерт. Я не хотела, чтобы ты это видел, и больше такого не повторится. Наверное, я выглядела забавно, с распухшими глазами в попытках придать голосу нужную жесткость, поскольку Деспил улыбнулся, легко возвращаясь к непринужденному тону беседы. Да ничего, не впервой. Да, и об этом я выдохнула. Я не хочу, чтобы кто-то знал о нашем разговоре и о том, что происходит. Если можешь замаскировать ауру, сделай это. Влад уже в курсе, и тут ничего не попишешь но остальные не должны ничего заподозрить. У меня слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы, но я, уж не обессудь, вижу в тебе в первую очередь демона, которого приставили шпионить за моей группой. Я тебе не доверяю и не знаю, что должно случиться, чтобы это изменилось. Чтобы там ни было прописано в наших линиях времени, решение я буду принимать, исходя из своей совести, и без оглядки на них. Ты меня понимаешь? Разумеется. Другого я не ожидал. Вот и отлично. А теперь прости, но мне нужно поспать. До утренней тренировки осталось всего три часа, а я просто валюсь с ног. Спокойной ночи. Демон проводил меня взглядом до выхода из гостиной, словно раздумывая над тем, стоит ли добавлять что-то к нашей беседе. Савелия, Я обернулась, уже не понимая, где заканчивается явь и начинается сон. Все, что я рассказал тебе, правда. Хочу, чтобы ты верила мне хотя бы в этом. Я кивнула и устало прикрыла глаза. Его аура была под цвет глаз, лиловая, с глубокими темно-синими всполохами. В этом я тебе верю. Я не помнила, как добралась в ту ночь до кровати но подумать обо всём услышанном уже не смогла. Просто не хватило сил. Провалившись на пару часов в спасительный сон, я, тем не менее, проснулась раньше времени, и всё произошедшее вчера навалилось на меня с новой силой. Надо бы как-то систематизировать данные, разложить их по полкам, тогда я, наверное, смогу как-то разобраться, что делать дальше. Но сознанию нужно было время на то, чтобы прийти в себя, а времени этого у меня не было. Я чувствовала себя так, будто иду по лабиринту, набитому до отказа ловушками, с наглухо завязанными глазами и без дара. Воспоминания, которые я опрометчиво призвала вчера из глубин памяти, теперь не хотели так легко возвращаться на место и кололи сознание острыми иглами словно я пыталась пробраться через непролазные заросли шиповника. «Проходи, теперь ты будешь жить здесь». Я обвожу взглядом пустую серую комнату, в которой из мебели только кровать, шкаф да стол со стулом. «А чудовища?» — спрашиваю робко с подозрением. «А их сюда не пускают». Оеди безхитростно улыбается. И треплет меня по голове. Удар, и еще удар, блок, блок, удар. И я сгибаюсь пополам, когда длинный деревянный шест добирается таки до моих ребер. На них еще не заросли и сине-черный отметины с прошлых занятий. Но мой учитель не преклонен и тут же добавляет мне резкий удар поперек хребта. Встань. «Блокируй меня! Давай же!» «Арти, я не могу!» «Тело буквально горит от боли, дыхание вырывается рваными хрипами. Мне четырнадцать, и я уже умею сдерживать слезы, но вот отстраняться от боли до сих пор не получается. Молодой мужчина, измывающийся надо мной на спаррингах шесть дней в неделю, хмурится» и заносит шест в немом предупреждении. Не выпрямлюсь, схлопочу еще. Могу, не могу, не думай, делай. Перед первым заданием у меня тряслись руки, ноги, и кажется, что все внутренности. Проводник была чуть старше меня, и ее звали Ирмой. Вместо эмпата... К группе был представлен молодой, но подающий надежды лекарский маг. По иронии судьбы на первое задание я отправилась в свой день рождения. Мне исполнялось пятнадцать, и Ойди решил, что я готова настолько, насколько это возможно. Он провожал нас в зале перехода, давая последние напутствие перед стычкой с выверными в седьмом веке. Тогда я впервые решаюсь шепотом задать вопрос, терзающий меня уже не полных три года. «Мастер, они живы? Моя семья?» Оэди смотрит на меня с укором, не одобряя подобные темы. «Тану мне поставили всего неделю назад, и запястье продолжает зудеть, заставляя поминутно отдергивать себя, чтобы не расчесать его до крови». Савелия. Ты же все знаешь. Как только мы находим видящего, всю его временную зону приходится перекрывать, чтобы избежать вторжений. Иначе вас бы еще в колыбелях душили. Я не знаю, что стало с твоей семьей. Но надеюсь, что у них все в порядке. Но я видела демонов с восьми лет, ойди. Как это возможно в закрытой зоне? Скажи мне, и раз уж на то пошло, то почему они меня не придушили? Граница купола проходит по тому дню, когда я нашел тебя. Мы хотели сдвинуть купол дальше, до твоего рождения, но что-то мешает. Мы не знаем, что. А по поводу того, почему тебя не убили, спроси у демонов, когда увидишь. Этот вопрос. Не ко мне. В тот вечер я не вернулась в обитель. Выверны оказались в деревушке не одни. Ирма погибла еще на выходе из портала, а Мак, чьего имени я не могла вспомнить, сражался со мной бок о бок, пока мы не зачистили все в радиусе видимости. Он умер к утру, несмотря на все мои неумелые попытки его подлатать. А я тогда... Напилась до беспамятства какой-то терпкой невкусной браги, найденной в подвале опустевшего дома. Ойди пришел за мной через сорок восемь часов и, как полагалось по протоколу, молча вытащил из угла и вернул в обитель. Да Влада со мной работали четыре приводника и ни один не успел уйти в отставку, как и два эмпата Дотали. Я провожала их традиционной стопкой соленой воды из моря жизни, но больше никогда не напивалась так, как в тот вечер. И я лежала на кровати уже минут двадцать и вставать не хотела совершенно. Но что-то подсказывало мне, что спрятаться от проблем под одеялом наверняка не получится. Все эти воспоминания, они приносили с собой боль и тяжесть, И именно потому жили в самом дальнем и пыльном уголке моей памяти. Там им самое место, и я не буду их больше призывать. Мне просто нужно время. Заставив себя встать и выйти из комнаты, я обнаружила Тали на кухне за приготовлением кофе. Нимфа одарила меня оценивающим взглядом. «Выглядишь просто чудовищно. На тебе самой скоро группу тренировать можно будет». «Знаю. Я сощурилась от пробивавшегося через окно солнечного света и старательно потянулась. Кофе дай». Нимфа протянула мне высокую чашку и как бы между делом поинтересовалась. «А ты случаем не знаешь, с чего у тебя кабинет изнутри заперт?» Пару секунд я осоловела моргала, глядя на девушку, а потом обреченно застонала, опускаясь на стул. «Черт! Тали, мне нужна помощь!» «Кто бы сомневался?» «Через полчаса тренировка, и я не могу её провести». «С чего это вдруг?» Нимфа пригубила кофе и посмотрела на меня с интересом. «С того, что это не кабинет заперт. Это новый видящий в нём заперт». «Ойди вчера подкинул подарочек. Одеспил додумался расположить его в моём кабинете». «Ну дела». Тали задумчиво крутила в руках чашку чая. «Иди, конечно, разберись, что к чему». «Правда, сама понимаешь, на тренировке от меня толку...» «Я подменю Савелию». Голос Деспила прозвучал, как гром среди ясного неба, заставив меня подпрыгнуть. «Я здесь именно на такой случай. Однако мне все-таки нужна будет ваша помощь, Дейна Тали. Хотя бы потому, что кто-то должен представить меня группе». Нимфа кивнула и как-то подозрительно на меня покосилась. «Просто Тали, Деспил». «Раз уж вы с и перешли на «ты», то я не хочу оставаться в стороне». «Как скажешь». Мужчина открыто улыбнулся, присаживаясь за стол и подвигая к себе свободную чашку. Я решила воспользоваться моментом с пользой. «Что уже знает этот ваш новый видящий?» «Или видящая?» «Это юноша», — уточнил Деспел. «Совсем не обученный, но ойди уже успел обрисовать ему в общих чертах все прелести новой жизни, загрузить под завязку книгами и кристаллами и объяснить, что от него требуется. Ясно. Я встала со стула, смиряясь с тем, что отдохнуть душой и телом смогу только на том свете. Что ж, не будем заставлять новичка ждать. Как говоришь, его зовут? Я не говорил. Еще одна улыбка. Его зовут Марк. Сбившись с шага, я отряхнула головой, пытаясь разложить по полкам все насмешки жизни, которые она мне в последнее время дарит, и чуть ли не опрометью кинулась к лестнице. Во мне еще тлела надежда на то, что в мире есть больше одного известного мне обладателя этого имени. Марк задумчиво пролистывал содержимое обучающего кристалла. Уже раз в десятый, как видно. Я стояла в дверях кабинета и молча наблюдала за попытками парня уложить в голове то, что совершенно отказывалось в нее укладываться. Мне было знакомо это чувство, когда мир вокруг тебя вдруг становится совершенно иным, а ты даже представить себе не можешь, что делать с этим дальше. «Нашел что-нибудь интересное?» — спокойно спросила я, заставляя видящего вздрогнуть. «Дейна Савелия, это честь для меня». Мальчишка подскочил со стула и отвесил мне церемониальный поклон. И я поморщилась. «Так, парень, вот давай без этого вот. Во-первых, мы с тобой уже знакомы». Марк вздрогнул, видимо, вспомнив обстоятельства нашего знакомства. «А во-вторых, нам с тобой тесно общаться еще очень и очень долго. Проще сразу откинуть официоз». Новый видящий нерешительно кивнул и вернулся на свое место. «Хорошо, Дейна». «Как вам будет угодно?» «Савелия», — поправила я. «Так меня зовут». «И на ты». «Савелия, я нашел многое, но вот понял далеко не все», — сокрушенно ответил на мой вопрос парень, останавливая свой взгляд на странице с классификацией разумных рас. Я коротко кивнула и присела на стул напротив него. «Спрашивай». «Я понял, что все разумные расы делятся на изначальные и сотворенные». Первые в большей степени наделены природной или стихийной магией. Вторые либо склонны к магии тёмных материй, либо не обладают способностями вообще. Марк устало потер переносицу, кинув на меня быстрый взгляд, словно надеясь на подтверждение того, что он не совсем сошёл с ума. Я кивнула ещё раз. У сотворённых рас есть создатели. Это мне понятно. Но откуда взялись расы изначальные? «А откуда взялись смежные миры? Или нижние? Или кардиналь?» Я равнодушно пожала плечами. «Откуда?» В глазах парнишки зажегся такой яркий, почти детский огонек предвкушения, что я не удержалась и прыснула со смеху. «Не имею ни малейшего понятия», — честно ответила я. «Лекары живут долго, демоны еще дольше. Одно их поколение способно спокойно прожить до полутора миллионов лет что в масштабе обычной человеческой жизни выглядит почти как бессмертие. Но даже старейшие из них помнят мир примерно таким же, какой он есть сейчас. «Неопределённым?» — машинально спросил Марк. «Страшным», — коротко отрезала я и быстро пролистала учебные материалы до второго раздела. «Ты уже знаешь, кто такие Самайны?» Парень кивнул, хотя особой уверенности я в нём не заметила и начала излагать материал в максимально сжатой форме. Самайны возникли как плод эксперимента демонов над лекарами. Демоны никогда не имели доступа к чистой природной магии, и целью эксперимента было подчинение сознания лекаров для получения доступа к силам природы. Но, как это часто бывает, экспериментаторы увлеклись. Жизненная сила лекаров связана с магией природы, извечным порядком жизни и смерти. В ней есть система, красота и абсолютно нерушимые в рамках одного мира устои. А магия нижних миров это полная её противоположность. Демоны уродуют материю, лишают её красоты, лишают её духа, которым доверху напитана природная магия. В общем, смешивать одно с другим — это полный магический оксюмарон, и чисто теоретически это невозможно. Однако демоны проявили завидное упорство, и один из их бесконечных экспериментов увенчался успехом. Они создали существо, способное в равной мере влиять как на темную материю, так и на природную магию. Если смотреть на Самайнов глазами видящих, то они поистине уродливы. Каждая безупречная нить ауры, доставшаяся им от лекаров, оплетена в юном темной материи, пожирающим чистую силу. Они, как бы это сказать, съедают себя изнутри. Магия природы питает их, как и лекаров. Но магия темной материи поглощает большую часть этой энергии, оставляя им в пользование лишь жалкие объедки силы. Если бы не этот аспект, Самайны давно бы поглотили все смежные миры, а вместе с ними и нижние, пожалуй. Но их силы борются друг с другом, поэтому Самайны предпочитают управлять лишь темной магией, используя светлую как батарейку. Это проще. Однако представь себе, каково это каждую секунду чувствовать, как изнутри тебя разрывают на части исполинские силы, которые яростно ненавидят друг друга. Подожди, парень в непонимании нахмурил брови. Если, как ты говоришь, лекары способны влиять на природу только внутри каждого отдельного мира, то как же они перемещаются между ними? С помощью порталов, как и мы. Я улыбнулась, уже предчувствуя его следующий вопрос. Мальчишка молодец, быстро соображает. Но кто создает эти порталы? То есть мне понятно, что для этого есть амулеты. Я видел, как работает Ойди. Но откуда эти амулеты берутся? Согласно заключенному договору, амулеты для обители поставляет цитадель. В очень ограниченном количестве. Ровно по числу действующих проводников. А цитадель — это... «О, да ты еще не добрался до самого интересного, как я посмотрю». Я расслабленно откинулась на спинку стула, чувствуя, как затекли мышцы спины. На пробежку бы сейчас. Или хоть ту чашку чудесного кофе, которую я зачем-то оставила на столе внизу. Цитадель — это центральная ось нижних миров. Дом королевской семьи демонов. Марк замер и, кажется, даже перестал дышать. Что? Обитель сотрудничает с демонами? Они — единственная раса, сумевшая в нужной степени подчинить себе темную материю. Без них направленные переходы между смежными мирами невозможны. Не смотри на меня так. Это никому не нравится. Но без их амулетов мы как без рук. Но почему они нам помогают? Нет, я решительно ничего не понимаю. У нас же война. «Им этого не скажи», — я обрезгливо поморщилась, — «никакой войны нет. Есть отдельно взятые столкновения с вышедшими из-под контроля демонами, бесами, низшими тварями. Мы возвращаем их в Освоясии или убиваем, освобождая королевскую семью от кучи хлопот, а они взамен снабжают нас амулетами. Да, и еще у нас пакт о ненападении в открытой форме. Они не трогают обители, мы — цитадель. А разве обитель не одна? Нет, их восемь. Каждая располагается на одном из витков спирали смежных миров. Миры, в которых существуют обители, называют императивами, то есть точками отсчета для создания порталов. Не путай с кардиналью. Кардиналь — это ось всех смежных миров. Центр мироздания. Все остальные миры расходятся от неё по спирали, как в модели некоторых звёздных галактик. Но агентура одной обители не знает о расположении других. Почему? Работать вместе нам не приходится, а незнание информации зачастую лучший способ её защиты. «Как-то это всё...» — Марк сморщился. «Неправильно. Работаете вслепую, не знаете толком на кого, да еще и с врагами сотрудничаете». Я, пожала плечами собираясь встать. С его последним предложением я была полностью согласна, но свое мнение предпочла не озвучивать. «Мне нужно присоединиться к тренировке. Ты пойдешь со мной, представлю тебя группе. С завтрашнего дня тренироваться будешь вместе с ними. Тебя нужно научить сражаться». Плюс индивидуальные занятия со мной. О том, что ты видящий, никому ни слова. Пока дар не пробудится, об этом распространяться не стоит. «Знать бы еще, что это за дар», — насупился парень, нехотя следуя за мной к лестнице. «Поверь мне, он еще надоест тебе до оскомен. И чем больше ты будешь уметь к моменту его пробуждения, тем лучше». Спустившись вниз, мы застали на кухне Влада, деловито нарезающего мясо на бутерброд таких размеров, что лично мне он бы просто в рот не поместился. «Доброго дня, Далин!» — учтиво поздоровался Марк, а Влад застыл на месте с вытаращенными глазами. «Ну, что стоим, кого ждем?» Я непонятно с чего разозлилась и дала новенькому напутственную пинка. «На тренировку бегом! Площадка прямо за казармами, не заблудишься!» Растерянный парнишка кивнул и быстро скрылся из вида. «Это вообще что сейчас было?» Влад, испытывающий, посмотрел на меня, держа в руке так и недонесенный до рта бутерброд. «Это был Марк. Уверена, ты его помнишь». Глаза проводника сощурились. Было видно, что мой ответ его не устроил. «Ну, что ты так на меня смотришь?» Я ловко отняла у парня бутерброд, в который тут же запустила зубы. «Ойди прислал». Парень видящий. Но дар еще не пробудился. Мне велено его натаскать. «Слушай, может, они сразу тебя во главе обители поставят, а? Такими темпами у нас тут скоро можно будет стационарный портал ставить и своего мастера сажать». Я, пожалуй, плечами, не имея возможности, ответить с набитым ртом. «Что удалось вчера узнать?» — осторожно спросил Влад, подвигая ко мне стакан с соком. «Немногое. Я недовольно нахмурилась». Посвящать Влада во все детали мне не хотелось. Наши выводы Деспил отрицать не стал, но давать пояснения он отказывается. Не хочет сам рассказывать, значит, я из него их вытрясу. Повесит немного над бездной вниз головой. Глядишь и образумится. Не говори ерунды, Влад. В первую очередь он советник магистра, а уж потом всё остальное. Я разберусь с этим. Я же тебе уже обещала, верно? Вижу я, как ты разбираешься. Наш разговор был бесцеремонно прерван сигналом из лаборатории, возвещавшим о том, что обитель требует выйти на связь. А может, и портал открыть просит, неизвестно. Влад явственно зарычал, поднявшись на ноги. «Обучающий центр, секретная база, проходной двор, вот что это такое!» Я отправила в рот остатки бутерброда, отряхнула руки от крошек и поплелась вслед за проводником. Похоже, на тренировки меня сегодня не дождутся.